Глава восемнадцатая. Ответы. Прикованные к полу ноги вновь становятся свободными и легкими. Чтобы преодолеть несколько метров до Леоноса, не хватает одного вдоха. Всполошенные извилины тут же придумывают очередные глупые вопросы. Подначивают спросить, удалось ли починить сломанную банкетку и куда она делась. Но я вовремя прикусываю язык. Выпрямив спину, сажусь рядом с Раудой и прячу подрагивающие ладони в длинных рукавах халата. Словно решил довести меня до нервной комы, господин продюсер продолжает молчать. Его пальцы опять ложатся на клавиши, и комната наполняется новыми звуками. На этот раз он исполняет не Эйнауди, что-то незнакомое, простое для классики и слишком мелодичное для эстрады, возможно, свое. Повторив мелодию два раза, Леонас замирает, а его взгляд останавливается на рукавах моего халата. Забывая дышать, медленно высовываю руки. Никогда в жизни я не сочиняла музыку с кем-то на пару. Чужая фантазия всегда сбивала, мешала рождаться своему. Но мелодия Рауды непривычно затягивает. Вместо повтора или новой композиции я продолжаю его импровизацию. Подбираю аккорды так живо и смело, как не делала этого даже в музыкальной школе. И уже скоро с удивлением замечаю, что большой босс музыкального мира подхватывает за мной. Леонас играет уверенно, будто слышал эту мелодию не раз. Он ничего не меняет, лишь добавляет ритмические вариации, делая из первого пришедшего мне в голову мотива что-то большее. Настоящее произведение. Это настолько неожиданно и красиво, что забывается весь кошмар сегодняшней ночи. Я больше не думаю о Егоре, не боюсь его появления и не стыжусь своей детской реакции на попытку сблизиться. Рядом с Раудой происходит что-то волшебное. С этим сложным мужчиной так легко, что за спиной раскрываются те самые крылья. «Спасибо», — стыдливо произношу, — «когда мы заканчиваем». И Леона сберет свой бокал. Не извините. Он выгибает левую бровь. Уже лучше. Я, наверное, достала вас своими извинениями. Щеки вспыхивают, а губы разъезжаются в улыбку. Это было необычно. Рауда берет меня за подбородок и заставляет поднять голову. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга. Подмечаю тонкие морщинки в уголках глаз. Едва заметный шрам над левой бровью и пару седых волос среди черных, как смоль, вьющихся придей. «Егор, он сказал, что из вашей группы скоро уйдет солистка. Клянусь, я не знала об этом заранее». Признание само срывается с губ. И то прослушивание. Я не просила о нем. Музыканты уговорили спеть, а я не смогла отказать. Если бы догадывалась, что в зале есть кто-то еще... Ни за что бы не стало. Не договорив, замолкаю. Не знаю, почему мне важно, чтобы Леонис поверил. Больше всего на свете я хочу услышать хорошо. Знаю. Или что-нибудь еще. Согласна даже накивал, Только ему кажется все равно. Я просто убиралась в этом доме. Шепчу, так и не получив ответ. И случайно познакомилась с вашим племянником. Ничего больше. Облизываю губы. — Совсем ничего! Опустив голову, я медленно встаю. — Это все не так красиво, как может показаться. Внезапно произносят Рауды. — Мой племянник слишком много на себя взял. — Он, наверное, хотел как лучше, но у меня учеба, родители и работа. — Умница. Хорошим девушкам не место в шоу-бизнесе. Там настоящая грязь. От нее не отмоешься. От фразы о хорошей девушке за ребрами начинает колоть. Я и не прошусь. Неделю обижалась на этого непостижимого мужчину из-за слов о посредственности. Старалась доказать себя, что меня не волнует мнение великого продюсера. А на деле? Выходит, он заботился? Хотел уберечь меня? Вот так грубо и жестко. Почти как в нашу первую встречу, когда, запретив работать, отправил ужинать. У тебя все мысли транслируются на лице крупным шрифтом. В курсе? Впервые за все время нашего знакомства я вижу улыбку Леонаса, Безумно красивую, дерзкую, делающую этого бога музыкального мира молодым и человечным. Вы же не прочли там ничего постыдного? Ума не приложу, откуда берется смелость. Тебе лучше не знать, что я прочел. Словно потерял ко мне интерес. Рауды поворачивается к роялю. «А сейчас поезжай туда, где ты живешь. Такси оплачено в любой конец города. Нужно будет лишь разбудить водителя. За три часа ожидания он, наверное, уснул». «Вы вызвали для меня?» Мозг отказывается переваривать очередное открытие. «Еще тогда?» В горле ком. «Когда мы с Егором ушли?» Кажется, теперь горят не только щеки. Но и все, что спрятано под халатом. Золушка, твоя карета скоро превратится в тыкву. Леонас наигрывает новую мелодию. Ту самую песню, с которой я вчера начала свой мини-концерт. В мыслях несутся строчки. Не такая, как все. Я мечтал о тебе. О твоей чистоте, загибаясь на дне. Покорялся судьбе. Растворялся в толпе. И не верил опять, что могу. Я ухожу, да, креплю, задыхаясь от эмоций. Только нужно забрать вещи, а не на первом этаже в гостевой спальне. Я ставлю запрет на обдумывание и воспоминания. Вначале выбраться отсюда, выспаться, прийти в себя. Не советую туда заходить. Там мой телефон. Твои подруги его привезут. Егор проспится и обо всем позаботится. Обещаю.